которые относятся только к одной или нескольким частям тела, а не ко всем, к пользе всего человека отношения не имеет. Доказательство. Предположим, например, что часть тела А силой какой-либо внешней причины укрепляется таким образом, что получает преобладание перед другими частями. По теореме 6. Эта часть не будет стремиться утратить свою силу ради того, чтобы остальные части тела могли совершать свои отправления. Ибо в таком случае она должна была бы иметь силу или способность утрачивать свои силы. А это, по теореме шестой, часть третья, нелепо. Таким образом, означенная часть, а следовательно и душа, по теореме седьмой и двенадцатой, часть третья, будут стремиться сохранять это состояние, и потому желание, возникающее из подобного аффекта, удовольствие к целому отношения не имеет. Наоборот, если предположить, что часть та подвергается ограничению, так что преобладание получает остальные части, то таким же образом можно доказать, что и желание, возникающее из неудовольствия, к целому отношения не имеет. что и требовалось доказать. Схолия. Таким образом, так как по схолии к теореме 44 удовольствие относятся в большинстве случаев к какой-либо одной части тела, то мы большей частью стремимся к сохранению нашего существования, не обращая никакого внимания на наше здоровье в целом. К этому должно прибавить, что те желания, которые преимущественно обладают нами, имеют по королории к теореме девятой отношение только к настоящему времени, а не к будущему. Теорема шестьдесят первая. Желание, возникающее из разума, чрезмерным быть не может. Доказательство? Желание, рассматриваемое вообще... есть по определению первому эффекту часть третья самая сущность человека. Поскольку она представляется определённой каким бы то ни было образом какого-либо действия, поэтому желание, возникающее из разума, то есть по теории трети часть третьих желаний, зарождающееся в нас, поскольку мы активны, есть самая сущность или природа человека. Поскольку она рассматривается определённой к таким действиям, которые адекватно постигаются через одну сущность человека, по определению второму, часть третьей. Таким образом, если бы это желание могло быть чрезмерным, то следовательно, человеческая природа, рассматриваемая сама в себе, могла бы превышать себя саму её. Иными словами, была бы способна к большему, чем к чему она способна.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 еле же настоящей доказательство всё, что душа представляет по руководству разума, по кораллярию второму к теореме 44 часть вторая, она представляет под одной и той же формой вечности или необходимости и по теореме 43 и её схолии часть вторая с одинаковой достоверностью. Поэтому относится ли идея к вещи будущей или прошедшей или же к настоящей душа представляет вещи с одной и той же необходимостью и с одинаковой достоверностью и будет ли эта идея вещи будущей или прошедшей или же вещи настоящей она по теореме 41-й части II всё-таки быт одинаково истинна то есть по определению 4-му части II всё-таки будет всегда иметь одни и те же свойства адекватной идеи А потому, поскольку душа представляет вещи по внушению разума, она подвергается одинаковому аффекту.